Глава четвёртая. «Миелинги». Запах зелёной сочной травы будоражил, наполняя жизнью. Дитмар Миелинг любил уходить подальше от столицы, в горы. Там специально для него отец построил небольшой замок, достаточно неприступный, чтобы не тратиться на лишнюю охрану. В здравом уме, разумеется, никто к Миелингу не сунется — А вот против безумцев случайных какую-никакую да нужно защиту иметь, пусть и самую скромную. Да и замок был скромный по королевским меркам, но Дитмар очень его любил. Сейчас, когда ему столько всего нужно обдумать, неприметное и уединённое жилище было в самый раз. огорные луга успокаивали и настраивали на нужный умиротворённый лад. Мягкие травы приятно холодили, подушечки тигриных хлап. Дитмар думал о том, что если истинное окажется человеком не его толка, что тоже вполне возможно, он всегда сможет брать передышку в горах. Кронпринц был молод, а по меркам оборотней и вовсе юн. Первый оборот у него был меньше десяти лет назад, и Дитмар еще не успел вдоволь насладиться дикой, необузданной силой что даёт ему звериная ипостась. Избранной станет женщина, которую призовёт к себе его тигр. И если зверь с человеком не очень похожи, истинная пара может и не понравиться молодому Дитмару и привести в восторг клыкастого Мейелинга. Обычно тигры человек находят мир между собой. Оборотень приводит в равновесие своей сути, а потом уже приходит истинная. В этот же раз явно всё пошло не так. Вот почему Дитмар чувствовал растерянность. Он, как хороший сын, поинтересовался у родителей, как именно ему искать девушку, которая позволит вернуть в Мейелингу магию в полном объёме. Дитмар, к его чести сказать, вообще выдался приличным молодым человеком, без отвратительных историй в биографии. Нет-нет, совершенством его назвать трудно, Мужчина со своими страстями и некоторыми пороками, впрочем, вполне понимаемыми обществом. Были у него свои околосердечные увлечения и мимолетные романы, без скандалов. Но в целом же Дитмар Мейлинг — идеальный наследник, упорный и усидчивый ученик, талантливый студент и послушный сын, особенно если речь заходит о благе всего королевства. Если бы пришлось ему выбирать между любовью и долгом, он выбрал бы второе. Но у оборотня и выбор-то такой чаще всего не стоит. Родители Дитмара до сих пор привязаны друг к другу по-звериному, но им особенно повезло. Странно, что у этой пары всего лишь один отпрыск. Ходили слухи, что он выживший. Были младенцы и до него, и после. Но Арвер и Арлана об этом говорить не желали. Что бы там ни было, преданность они и по сей день демонстрировали друг другу исключительную. Дитмар, глядя на них, и сам бы желал обрести в своей жизни такую любовь. Тигр прилёг на лужайку, втягивая ноздрями цветочные ароматы. И вдруг запах фиалок и горной орхидеи Смешиваясь, породил в звериной голове образ. Нежный, мимолетный, хрупкая светловолосая девушка с голубыми-голубыми глазами, как два василька. Это видение показалось ему на миг знакомым, словно являлась ему уже эта нежная фея. Но, пытаясь вспомнить, где именно, тигр тут же терял нить, и голубоглазая незабудка растворялась, как будто её призрачный свет поглощал Лоритал. Тигр вскочил, отряхнулся, словно пытался отбросить всё, что мешало ему рассматривать незнакомую светлую деву, но образ не вернулся. Тогда зверь широкими прыжками добрался до замка и уже на крыльце обернулся дидмаром Короткие русые волосы взъерошены, глаза возбуждённо блестят. Последним к человечьему виду вернулись клыки. Ворот белой рубахи, в которой он совершал оборот в этот раз, был разорван. Дитмар не очень отчётливо помнил, как это случилось. Кажется, чуть не попал в переделку, но это не точно. Он не до конца ещё контролировал своего зверя. Не убил никого, и то хорошо. — Ваше Высочество! — обратился к нему один из немногих здешних слуг. Пришла весть от вашего отца, просит явиться в главный дворец. Хорошо, Гелинг, кивнул крон-принц. Сейчас немного приду в себя и выдвинусь. Приготовь мне коня. Не солидно являться ко двору, размахивая хвостом. Слуга отправился седлать скакуна, а Дитмар пошёл в свой покой, совершить омовение и перекусить чего-нибудь человеческого. Что-то ему подсказывало Отец его вызывает не ради сытного обеда. Арвер на этот раз стремление наследника явиться во дворец как того требуют приличия не оценил. Встретил сына нетерпеливым кивком. «Мог бы в своём звере прибежать. Нечего было валандаться и на коне плестись», — сказал король. «Что-то исключительное стряслось, батюшка?» — спросил Дитмар. Чувствуя, как сердце начинает колотиться быстрее, неужто предсказание звёзд начало сбываться? На старой Мегелинге появился листок. К разговору мужчин присоединилась королева. Родители, как и их предки, с трепетом относились к сухой старой коряге, что росла почти на выезде из королевства. По преданию, 500 лет тому назад Под этим тогда ещё раскидистым древом заснул первый король Миелинги. Тогда на месте государства была пустошь. Молодой оборотень, эрцгерцог Рейнар Миелинг, возвращался со своей армией после успешного похода к дяде-королю, который собирался сделать его наследником. Рейнар одержал сокрушительную победу над врагом и думал, что его ждёт на родине триумф. Но, сделав передышку на равнине рядом с безымянными горами и устроив ложе под деревом, Рейнар увидел странный беспокойный сон. Ему привиделся заговор. Миилинг был отважен в бою, но осторожен в жизни. И поэтому отправил впереди себя гонцов, самых верных ему людей. А пока ждал ответа, построил временный лагерь для своей армии. Ночное светило прошло полный цикл, когда вернулся лишь один из посланников. Второй погиб от подлой предательской руки. Сон оказался вещем. Дядя решил избавиться от племянника, поэтому и отправил его в бессмысленное сражение. Он не думал, что молодой и неопытный военачальник сможет одержать победу. И вместо торжественной встречи эрцгерцога Мейлинга ожидал заговор. Рейнор был юношей разумным и понимал, что воины его ещё не до конца восстановились, и отправляться с местью в родное королевство пока не стоит. Но для того, чтобы захватить небольшую губернию поблизости от их лагеря, сил вполне хватит. Собственно, даже оружие не потребовалось применять, достаточно оказалось внушительного вида. Так на пустоши рядом с горами началось строительство королевства Меелинги. Также назвали и дерево, что нашептало будущему правителю спасительный сон. За пять веков оно успело высохнуть, в него били молнии при каждой грозе. И сейчас великая Меелинга выглядела мёртвой корягой, обнесённой низенькой оградкой. Каждый год в день, который считался датой основания королевства, красивые девушки устраивали под древесным скелетом красивые обряды, возлагали к корням венки, пели, водили хороводы. Был даже приставлен специальный смотритель к этой древней святыне. Он-то и сообщил, что священная коряга начала оживать. С одного листика. «Отец, но зачем нужна была такая спешка?» — удивился Дитмар. «Неужели я должен был вот так, не откладывая, услышать эту новость? Или от меня требуется сходить полить древо?» «Вот остолоп высокорождённый!» — рассердился Арвер. «Разве ты не помнишь, что предсказали звёзды Хорезу? С твоей истинной в Мейлингу вернётся магия, которая умирает вместе с Великим Деревом». И раз оно начинает оживать, значит, твоя будущая возлюбленная уже совсем рядом. Я уже велел выяснить, не появлялось ли в окрестностях Мейелинги незнакомых благородных девиц в последние несколько дней. «Именно благородных?» — уточнил Дитмар. «Разумеется, сынок!» — Орлана всплеснула руками. «Лишь особо чистых кровей из древнего рода, Может принять искру магии истинности. Не дочка свинопаса. Можно подумать, у свинопасов не бывает своих древних династий. Легкомысленно хмыкнул крон-принц. Знавал я одного при нашем же дворе. Так у него еще прадед скотиной занимался. В хлеву, что королевское хозяйство обслуживает. «Я прибью этого балбеса!» ворчливо сказал отец. «Речь идёт о благополучии всего государства», а он шутить изволит. Судя по озорному блеску в глазах и задорной улыбке, Дитмар собирался и дальше блистать остроумием, но в тронный зал, где и проходила эта важная беседа, с озабоченным видом вошёл советник. «Сиятельный король!» — поклонился он Арверу. «Ваш приказ исполнен!» Мы выяснили, что за последние несколько дней в миелингу и её селение прибыло несколько девиц нужного возраста, и одна вызывает особый интерес. Она остановилась у одинокой семейной пары и старается не привлекать излишнего к себе внимания. Кажется, бедняжка скрывается от кого-то. Как выглядит эта особа? Дитмар теперь выглядел серьёзным и будто лет на пять повзрослел разом. Темноволосая красавица с яркими губами и глазами-изумрудами. Кожа на её руках выглядит нежной, словно не знает никакой серьёзной работы, а наряды из дорогого шёлка. Точно. Высокородная особа в изгнании. Оживился Арвер. Дитмор же был разочарован. Ничего общего с его видением. А советник продолжил. И самое главное, эта юная дева не открывает рук и плеч. словно что-то утаивает. «Неужели метку?» Теперь взволновалась уже Орлана. «Доставьте девушку во дворец!» распорядился король. «Но осторожно, чтобы она ничего не заподозрила». Терпение никогда не принадлежало к достоинствам Ниессы Риентари, но сейчас залиданна должна была терпеливо сидеть на одном месте, притворяясь девушкой в беде. Возможно, даже в бегах. Отец не обманул. В Мейелинге у него был старый должник. Ему пришлось согласиться помочь, но одно условие он для себя выторговал. Пусть Агудал и знает, кто ему должен, а дочь его не должна. Общаться будут так, чтобы лица его она не видела и имя ей не говорить. Если надо как-то его называть — Пусть будет некто». Сами же мужчины сговаривались по магическим шарам. Крох магии елинги на это ещё хватало. Её привезли под покровом ночи, поселив в скромном имении у пожилой семейной пары. От столицы было далековато. Всю ночь в карете добираться. Но это сделано было с умыслом. «Согласно этому глупому предсказанию, — объяснял заледание некто, закутанный в чёрный плащ с капюшоном. — Истинную должно быть не очень просто найти. Кронпринцу предназначено преодолевать препятствия, чтобы объединиться с любовью своей жизни. Поэтому тебе придётся торчать в этой глуши, пока до благородных королевских ушей не дойдут слухи о таинственной девице. — И что же делать в таком захолустье? — фыркнула Золи. «Неужели девица во цвете красоты и молодости настолько сама себе неинтересна и не знает, чем заняться?» Голос некто был каркающим. Залиданна поняла, что он специально меняет его звучание, чтобы она не смогла его узнать при встрече. «Кто это, интересно? Видная персона при дворе, раз знает все слухи?» или просто влиятельный человек, которому вся нужная информация стекается, как горные ручейки, в единый поток. На картах гадать могу. Хотите, и вам погадаю. Залиданна посмотрела под капюшон с вызовом, и некто отпрянул, словно она могла разглядеть что-то. А ведь там не только ткани слой накинут сверху, еще и, кажется, лицо замотано. Оттого еще и голос глуше звучит. Что же заставило некто забыть о преданности королю? Что такое предъявил ему отец Залиданны? Нееси и -ри Риентари это было интереснее, чем встреча с принцем. крон принцем. Там-то как раз мало увлекательного. Молодой суеверный мужчина со звездой во лбу. Золи видела портрет Дитмара Мейлинга. Высокий, стройный, широкоплечий. Стрижен коротко. А ей больше по вкусу длинноволосые парни. Хоть этот и симпатичный, лицо породистое, с тонкими чертами. А может, портрет, как всегда, льстит благородной особе, чтобы та не расстраивалась, ловя свои же взгляды со стены. Разумеется, изображение, что показали Золи, было миниатюрой. Кто бы потащил к ним в риентарию портрет кронпринца в полный рост, в натуральную величину. Но впечатление составить можно. На холсте, в рамке размером с дамское зеркало, Дитмар Мейелинг выглядел хоть и молодым, но мудрым. Серые с зелеными прожилками глаза смотрели с ласковой усталостью. Красиво изогнутые губы улыбались. Голову венчал тонкий обруч, положенный наследнику сильного и богатого государства. Причём над венцом художник потрудился отдельно, выписывая каждый зубчик чуть ли не до мелких царапинок. Одет принц был в бархатный камзол бледно-зелёного цвета, а на плечи небрежно накинут оранжевый плащ с подбоем под мех тигра. С намёком на сущность Мейелинга. Гордятся они своим родством с кошками — Вспомнив об этом, Золи фыркнула. «Надеюсь, Золиданна, ты не создашь при дворе проблем и сумеешь себя повести достойно». Глухо прокаркал некто. Он еще не ушел, а Золи о нем уже успела подзабыть, увлеченная собственными мыслями. «Моя задача — помочь тебя протащить к Миилингам, а дальше уж сама. Метка есть?» Ниесса кивнула. «Кто сработал?» «Лучшая магичка в Риентарии», — похвалилась девушка. «В вашей деревне несложно лучшим прослыть», — надменно выдал некто. «Показывай». Залиданне совершенно не хотелось демонстрировать своё тело, пусть даже фрагментами, но она понимала, этот жуткий гость должен увидеть и оценить магический знак. Стараясь не показывать, насколько ей это неприятно, Залиданна чуть приспустила платье с правого плеча, оголив смуглую с золотистым отсветом кожу. Капюшон чуть вплотную к ней не прислонился, заставив Золи вздрогнуть от внезапно нахлынувшего отвращения. После непродолжительного молчания некто выдал с явной неохотой. «Что ж... Работа отличная. От настоящей не отличить. Но вдруг придворный маг или кто там будет оценивать мою истинность, заметит, что метка недостаточно сильная. Об этом не печалься. У Мелинга несколько советников магов, и я постараюсь устранить того, кто может быть тебе опасен. А ещё так и быть. Дам тебе специальную печатку. Её надо надеть, когда прибудешь во дворец. Она создаст магическое поле, которое усилит твою татуировку». Некто вынул из-под палы коробочку, открыл, показывая лежащее на подушечке из чёрного бархата, кольцо. Грубоватое, почти мужское, из красного золота, светиеватым узором. «Примерь», — велел некто. «Украшение, так скажем, не моего толка», — поджала губы Золи, противясь тому, чтобы надевать на свой пальчик подобное уродство. «Разумеется, не твоего. Этой волшебной погремушке лет триста. Вряд ли дочь царь Кари-Янтари доросла до такого уровня. Но раз я обещал его выручить, пожертвую таким сокровищем. Временно!» «Вы ведь меня ненавидите, некто!» Заметила Золи, примеряя печатку. Перстень свободно сидел на среднем пальце. Однако вынуждены помогать. «Чем же вас так к стенке мой отец прижал?» «Не девичьего ума дело!» Рявкнул таинственный визитёр. «Всё, клади кольцо в футляр и жди, пока тебя найдут!» и молись, чтобы состариться не успела». Даже плотный плащ не мог скрыть его ярости. Король Арвер II с неудовольствием смотрел на посыльного. «Что значит, не смогли точно установить, где проживает девица? Мне же донесли, в пригороде Эйлинги, в немолодой семье. Но никто не может назвать адрес повелитель. Говорят... Она прибыла под покровом полной секретности и от кого-то скрывается. Посыльный оправдывался так, будто лично спрятал загадочную девушку в своём подполе. Разговор шёл в том же зале, где отец и сын вели свой поединок в сражении. Сегодня не до игры было, с такими новостями-то. Но Дитмар при беседе присутствовал тоже. Сидел в кресле, подпирая подбородок кулаком, и сосредоточенно хмурился. «Отец», — сказал он наконец, — «я должен сам её найти. Ты же помнишь предсказание? Задача просто обязана быть нелёгкой, иначе не считается». «Смотрю, кто-то стал чуть серьёзнее относиться к предречённому», — заметил Арвер. На старой миелинге распустились листья почти на целой ветви, — пожал плечами Дитмар. И мне это не рассказали. Сам видел сегодня утром. Если присутствие моей истинной в королевстве так влияет на древнюю магию, что же будет, когда она окажется во дворце? Я оценю твое стремление спасти государство. Король похлопал сына по плечу. Нет, конечно, без магии мы проживем, даже когда она полностью исчезнет. Хотя, как это ни печально... Никто не может сказать, останутся ли тогда оборотни как раса, но Мейелинга всё равно останется сильным и богатым королевством с мощной армией и великой историей. «Магия — часть нашего мира», — мотнул головой Дитмар. «Мы знаем, в каком селении искать истинную, и я отправлюсь туда прямо сейчас». «Распорядись подготовить экипаж», — велел отец. «Я думал выдвинуться на коне», — удивился кронпринц. «Избранную звёздами на седло впереди себя воткнёшь?» — хмыкнул король. «Хорошо, хоть не собираешься в виде тигра нестись. Иначе явился бы во дворец оседланной девицей. Это ж сколько времени мы так потеряем!» — недовольно заметил Дитмар. «Ничего не случится за эти несколько лишних часов», — рассудил Арвер. «Тебе нужно найти её, расположить к себе. Впрочем, это несложно. Иди, готовься к поездке. Выдвинешься, как только готов будет экипаж». Подождать пришлось около двух часов. Дитмар за это время успел перебрать три варианта одежды. Нет, он не как девчонка, что ждёт встречи со сватами и в нетерпении примеряет пять почти одинаково сидящих платьев. но всё же произвести впечатление на будущую невесту необходимо с первого взгляда, и самое благоприятное. Наконец он остановился на чём-то среднем между парадным и дорожным костюмом. Корону решил с собой в путешествие не брать. Выдвинувшись в путь в сопровождении только лишь возницы, Дитмар распорядился выехать из столицы кратчайшим путём, через рабочие кварталы. Парадный выезд занял бы слишком много времени, почти на час больше. Лошади, запряжённые четвёркой, словно чувствовали настрой хозяина и мчали быстрее обычного. Вознице еле удавалось их придерживать, и не всегда удачно. Через некоторое время экипаж тряхнуло, он резко затормозил, так что Дитмар чуть не ударился о противоположную стену. «Что такое?» Забеспокоился крон-принц, открывая дверь. И увидел немолодого мужчину в обсыпанном мукой фартуке, который яростно ругался с его возницей. Путь под ногами лошадей был усыпан благоухающей выпечкой, и животные с интересом тянули к ней ноздри. «Летишь, не разбирая дороги! А я заказ нес, который всю дневную выручку мне сделать должен!» «Спокойно, Лисмар!» пытался урезонить возмущённого пекаря Возница. «Его высочество, кронпринц Дитмар, спешит по делу государственной важности. Твои булки — ерунда по сравнению с его задачей». Кронпринц спрыгнул на землю, подошёл к спорщикам. Пекарь, увидев его, заметно присмирел. «Мы возместим нанесённый вам ущерб», — миролюбиво сказал кронпринц. Как только я вернусь в столицу, с вами свяжутся мои люди. «Благодарю, господин», — почтительно склонил голову пекарь, а Дитмар вдруг почувствовал резкую боль в груди. Его словно под дых ударили. Как тогда, во время рождения пророчества. «Наверное, стоит поторопиться». Дитмар, пошатываясь, вернулся в карету и велел ехать дальше.